«Самое главное, я не знаю, кто они, не знаю, куда и кому ехать», — сказал Аллан. «Остается ждать, а это невыносимо. А военные, власти!» Он сделал долгую паузу, потом признался. «Не знаю, стоит ли спешить обращаться к ним. Я боюсь, как бы что-нибудь не случилось». Поняв, что он имеет в виду, Айрин заломила руки, — зачем я отправила их одних от алан попытался ее обнять ты не знала что может произойти я бы поступил точно так же айрин вскинула голову и он увидел ее искаженное болью лицо я даже не сказала коннору что люблю его не признала своим сыном лучше б ты женился на хейзел и вы были бы все вместе и забрали его из приюта!» На мгновение Алана почудилась, что Айрин известна правда про него и Хейзел. Если бы он знал наверняка, то немедля привлек бы ее в объятия и попытался вымолить прощение, но он мог ошибаться. К тому же, сейчас следовало подумать о другом. «Я никогда не собирался жениться на Хейзел». И Конор знает, что ты его любишь. Во всем виноват только я. Это я согласился возглавить негритянскую милицию, не думая о том, каким последствиям это может привести. — Теперь ты знаешь, что значит иметь ребенка, а потом его потерять! — вскричала Айрин, и в ее взгляде промелькнуло нечто, испугавшее Алана. На пороге школы появилась Сьюзен Стерн. Он бросился к ней. — Вы... «Знаете, кто состоит в местном куклу-ксклане?» Во взгляде миссис Стерн промелькнула сомнение, однако она ответила, «Я вам сочувствую. Прошу, не теряйте уверенности и силы. К сожалению, мне нечем вам помочь. Я слышала обрывки разговоров, но не знаю ничего конкретного. Наши мужчины скрывают от женщин такие вещи». Они вернулись в Таймру. Айрин не находила себе места, она никого не слушала, ни на чем не задерживала взгляд, просто металась точно звей в клетке. Потом ее лицо стало пустым, с него будто стерлись следы воспоминаний и мыслей, она вся сникла и словно погасла. Внезапно Аллан понял, чего он боится. Того, что она утратит связь с миром, как это уже случилось когда-то. Тогда его не было рядом, но сейчас он мог что-то сделать. — Я намерен отправиться к фермерам, которые приезжали в Темру. — Возможно, они что-то знают, — сказал он. — Я поеду с тобой. Промолвила Айрин, и Аллан твердо произнес. — Нет. Он отвел ее в спальню, усадил на кровати попытался объяснить, отчего ей лучше остаться дома. Почему ты хочешь оставить меня одну? Не одну, а с Трейси и другими неграми. Я справлюсь сам. Я боюсь за тебя. Я не хочу тебя потерять. Когда Айрин поняла, что он собирается уходить, она бросилась к дверям, а он попытался ее удержать. Он был поражен, что при всей ее хрупкости в ней кроется столько силы. Ее руки казались тонкими и слабыми, как веточки молодого деревца, но когда дело доходило до сопротивления, они словно превращались в стальные тросы. Аллан страдал от того, что ему приходится так обращаться с ней, но другого выхода не было. Справившись с Айрин, он позвал Трейси. Не успев ничего объяснить, втолкнул растерянную негритянку в комнату и запер дверь. Он не знал, кому можно доверить ключ, и после недолгих колебаний опустил его в карман. Аллан лишь приблизительно знал дорогу. К счастью, у него был хороший конь, не читать тем клячем, на каких ездили в округе. Он несся через равнину, поросшую низкими дубами и молодой сосной, так быстро, что ему казалось, будто он летит над землей и вскоре увидел ферму. В поросшем травой дворе Стояла странная расшатанная повозка и унылая тощая лошадь. Крыша дома покосилась и почернела. Выбитые стекла были заткнуты тряпками. Аллан миновал двор, распахнул дверь и вошел в помещение. Там было темновато. Он сумел разглядеть лишь слишком массивный для такой маленькой комнаты стол, за которым сидел мужчина. Аллан понял, что не ошибся. У него была хорошая память на лице, и он узнал хозяина дома. Это был один из тех фермеров, что приходили в Темру. «Моего сына похитили. Куклу-ксклановцы — существа, которые прячут лица. Я не знаю, кто они и что им нужно, но догадываюсь. Я приехал, чтобы сказать, что проиграл. Клянусь забрать семью и уехать отсюда. Вы больше никогда меня не увидите». Мне все равно, кому достанется Темра. Я согласен на все. Только верните Конора. Дело в том, что моя жена может сойти с ума. Мужчина поднялся из-за стола. «Ребенок?» «Я ничего об этом не слышал. Не думаю, что это сделал кто-то из нас. Мы вовсе не собирались выгонять вас из Темры. Садись». — Успокойся. — Да на тебе лица нет. Я позову соседей, мы постараемся что-то придумать. Аллан рухнул на стул и вскоре почувствовал, что его пальцы сжимают стакан. Он машинально выпил обжигающую горло жидкость и понял, что в голове прояснилось. Из угла на него с любопытством смотрели дети, мальчика и девочка. Неожиданно Аллен вспомнил свое бегство в Канаду, когда одни белые бедняки охотились на беглых рабов, а другие, рискуя собой, прятали чернокожих в своих домах. Когда в дверь друг за другом вошло несколько мужчин, в помещении стало совсем темно, и все же Аллен сумел разглядеть их лица, на которых лежала печать голода, отчаяния, нужды и других разрушительных последствий войны. «Он служил в армии Янки», — сказал кто-то. «Зачем нам ему помогать?» «Да», — ответил Аллан, — «я там был. Я видел синие от пороха лица, мертвые тела, напоминавшие куски мяса, размаженные головы, оторванные руки и ноги, Но страшнее всего была бессмысленная ненависть человека к человеку. Помню, когда объявили капитуляцию, и две армии сошлись на поле, мы пожимали Янке руки и обнимались с ними, заметил другой мужчина. Эта война до смерти всем надоела. Но та другая война между белыми и черными никогда не закончится в сердцах произнес Аллан. Мужчины замялись. Ладно, парень, ты, мы погорячелись. Негры, которыми ты командуешь, еще бесправнее, чем мы, хотя власти твердят другое. Ты вправду говорил про землю? Нерешительно произнес один из фермеров. Правду, ответил Аллан. Но сейчас я не могу об этом думать. Мужчины немного помолчали, а потом заговорили. Все сразу. Алан понял, что они собираются поднять на ноги всю округу с тем, чтобы прочесать лес и обыскать все заброшенные поместья. Они наверняка прячут его где-то там. Разделимся на группы и станем искать. Если повезет, до темноты твой сын будет дома.